ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ «Сударь, вы верно дожидаетесь почтовых на Париж?» — спросил его хозяин гостиницы. «Если не случится сегодня, поеду завтра, мне не к спеху», — отвечал ему Жюльен. И как раз в эту минуту подкатила почтовая карета. В ней было два свободных места. как «Да это ты, дружище Фалькос!» — воскликнул путешественник, ехавший из Женевы другому, который входил в карету вслед за жильяном сен я думал, ты устроился где-то под Леоном!» — сказал Фалькос. «Я бегу оттуда!» «Да что ты! Как ты умудрился попасть в преступники?» — сказал Фалькос, рассмеявшись. «Если бы так! Приходится бежать от этой чудовищной провинциальной жизни!» Я люблю лесов в зеленую прохладу и сельскую тишину. Ты не раз упрекал меня за этот романтизм. Я хотел быть вне политики, а она-то меня оттуда и выгнала. А к какой партии ты принадлежишь? Да никакой. И это меня погубило. Вся моя политика. Я люблю музыку и живопись. Хорошая книга для меня целые события. Скоро мне стукнет сорок четыре года. Сколько мне осталось жить? Пятнадцать, двадцать, ну тридцать лет самое большее. Так вот, я думаю, лет через тридцать министры сделаются немного половчее, но уж, конечно, это будут такие же честные люди, как и сейчас. Провинциальные богачи будут рваться к рулю на государственном корабле, ибо за это недурно платят. И неужели там так-таки никогда и не найдется скромного маленького местечка для обыкновенного путешественника? Так в чем дело-то? Выкладывай, что с тобой случилось. И Сен-Жеро поведал свою историю, что сейчас, после последних выборов, ему придется продать свой замок Монфлери на Роне и потерять при этом тысяч пятьдесят франков. Париже приходилось сломать постоянную комедию, а так хотелось благодушия и простоты. Красивая именница в горах над дроной казалось, что еще надо. Но у приходского священника были на богатого прихожанина свои виды, а когда тот начал отказываться от предложений священника, тот восстановил против него всю округу. И во всех бедствиях, происходящих в окрестностях, пала ли корова или еще какое несчастье, виноват этот нечестивец. Мировой судья честный человек, но он боится за свое место, и потому Сен-Жеро у него вечно неправ. Так деревенский покой превратился в ад. А напоследок от него потребовали, чтобы на этих окаянных выборах он голосовал. «За неизвестного тебе кандидата?» «Да нет, он слишком хорошо мне известен, и потому я отказываюсь, как неосторожно. Тут уж на меня мигом обрушиваются либералы, и положение мое становится несносным. Если бы приходский поп захотел бы обвинить меня в том, что я зарезал мою судомойку, у него не было бы недостатка в очевидцах моего преступления». «А ты хотел жить в деревне? И не угождать соседям? Ну и слеп же ты был». «Зато теперь прозрел. Монфлери продается. Пусть уж я потеряю на этом деле, но я радуюсь, что выбрался из этого лицемерного ада. Я обрету одиночество в мансарде на пятом этаже с окнами на Елисейские поля». «Да, при Бонапарте такого бы не было», — сказал Фалькос, и глаза его сверкнули гневом. «Нет, от твоего Бонапарта и идет все, что я теперь терплю». Жюльен давно уже понял, что Бонапартист Фалькос — друг детства господина Дереналя, отрекшегося от него в 1816 году, а философ Сен-Жеро — брат ловкого начальника канцелярии в префектуре, купившего дом на торгах. «Порядочный человек сорока лет от роду, с пятьюстами тысячами франков в кармане, не может обосноваться в провинции и обрести там покой, Попы да знать, его оттуда «Ах, не говори о нем так!» — воскликнул Фалькос. «Никогда Франция не пользовалась таким уважением среди народов, как эти тринадцать лет, когда он царствовал! Твой император, черт бы его побрал, был велик только на полях сражений, да еще когда он навел порядок в финансах в 1802 году, а после этого...» Все его камергеры, и эта помпа, и приемы в тюэлери, все это просто повторение, новые издания все той же монархической чепухи. Кто меня согнал с моей земли? Попы, которых Наполеон вернул своим конкордатам, вместо того, чтобы держать их на том же положении, как держат в государстве врачей, адвокатов, астрономов, считать их за обыкновенных граждан и отнюдь не интересоваться ремеслом, при помощи которого они зарабатывают себе на хлеб. Разговор длился долго. И тут Жюльен сказал, что вот господину Дориналю удается жить в провинции. «Показательный пример, нечего сказать», — воскликнул Фалькос. реналь поспешил стать молотом, чтобы не оказаться на ковальней. Но я уже вижу, как его вот-вот спихнет мошенник вольно. В одно прекрасное утро этот господин и оглянуться не успеет, как на его место сядет вально «Вот тогда он и задумается о своей жизни», — сказал сен -Жеро. «А вы, значит, знаете, Верьер, молодой человек. Бонапарт, он-то как раз и дал возможность царствовать всем этим Реналям, Дашеланам, а те уже допустили царство Вально и Малонов». Этот разговор о тайных политике был любопытен жульену и отвлекал его от сладостных воспоминаний. Он вспоминал те двадцать четыре часа, что провел в Верьере. Какое счастье воскрешать в памяти первые два часа, когда его возлюбленная так хотела прогнать его, а он уговаривал ее, сидя около нее в темноте. В душе, подобной душе Жюльена, такие воспоминания никогда не исчезают. А конец свидания уже переплетался у него с первыми днями их любви — больше года тому назад. Когда карета остановилась, Жюльен очнулся от своих грез и, пересев в подъезжавший кабриолет, поехал в Мальмезон, несмотря на поздний час. Именно в этом дворце жил первый консул республики и его идеал в первые годы своего величия. Это был дом его первой жены, Жозефины. Не стану описывать вам восторге Жюльена в Мальмезоне. Он плакал, «Плакал? Представьте себе, сударь, да! Для Жюльена, как и для потомства, не существовало никакой разницы между Аркольским мостом, Святой Еленой и Мальмезоном. Бонапарт был велик всегда и вовеки, будто он никогда не совершал ошибок». За три дня Жюльен обошел все памятники, оставленные его героем, а затем отправился к Аббату Перару. Тот вывел его из восторженного состояния, объяснив, какая жизнь ждет его у господина Даламоля. «Если через несколько месяцев вы не станете полезным, вы вернетесь в семинарию. Жить вы будете в доме Маркиза, одного из первых вельмож во Франции. Носить вы будете светский, но черный костюм, какой носят люди в трауре. Три раза в неделю вы должны будете продолжать занятия по богословию в семинарии, куда я вас рекомендую. Ежедневно с полудня вы будете заняты в библиотеке Маркиза, его перепиской по его тяжбам и другим делам. На полях каждого письма он делает краткие пометки, что надлежит ответить. По истечении трех месяцев я полагаю, вы сможете составлять эти ответы так, что из 12 писем он сможет подписать 8 или 9. Вечером в 8 часов вы приводите в порядок его письменный стол и в 10 свободны.